пояснили ему. Каннетабль будет находиться при вас, а канцлер по другую сторону, около королевы. Трон напротив вашего трона предназначен для архиепископа Реймсского, а скамьи, расставленные вокруг главного алтаря, отведены для пера в церкви». Филипп медленно прошелся по помосту,